Мария Закрученко Арабелла Издательство Абрикос Читает Анна Кочеткова Посвящается SI Всегда тебе Пролог Когда-нибудь мы посмеемся над этим сидя на краю мироздания, глядя в ночное небо, расцветающее сотнями огней. Будем качать ногами, задевая облака. Когда-нибудь в будущем, не сейчас. Сейчас нужно просто немного потерпеть. Я стараюсь глядеть не вниз, а на линию горизонта, откуда должна появиться ты. Там, где раньше был страх, теперь пустота. Глупо бояться высоты, если скоро взлетать вверх со скоростью света. И потом чего бояться? Все страшное уже случилось. Телефон гудит сдерживаю, чтобы не посмотреть. Пофигу кто это, если честно. Потом всем отправлю сообщение, что я в безопасности, искать не надо. Когда и правда буду там с тобой. Ты придешь за мной, верно? Конечно, придешь. Ты никогда не подводила. День пламенеет. Небо после дождя волшебное. Ело бы сфоткать. Но я не хочу разрушать мгновение взглядом через камеру. Рада, что последним здесь вижу красивое, чтобы позже вспоминать об этом мире хоть что-то хорошее. Если честно, сейчас вообще не хочу про него думать и вспоминать. Стоит закрыть глаза, как передо мной снова кружатся разорванные в клочья тетрадные листы. Там были записи о тебе, о нас. кое какие мысли, вопросы к Виктории. Твоя фотография. Я помню ее на ощупь. Твёрдая. Нужно приложить немало сил, чтобы разорвать. Они так старались. Хватит. Собралась. Все закончилось. Мне больше никогда не придется этого терпеть. Все будет по-другому. Ты придешь и заберешь меня отсюда. Ты обещала. Небо из оранжевого становится алым, мазки облаков как языки огня у меня болят глаза, но я всматриваюсь, стараюсь различить в небе маленькую точку. Что если я ошиблась? Страшная невозможная мысль. Если ты не придешь, значит нет. Слишком ужасно, чтобы быть правдой. Если тебя не будет, не будет ничего. Пустота. Алые краски неба расплываются, меняюсь на фиолетовые. Теперь самое время. Давай будем заново учиться ходить по небу. Как в песне, помнишь? Мы слушали ее на качелях, Склонившись голова в голове и наши сердца и мысли соединял проводок наушников. Время настало. Пожалуйста, приходи. Забери меня отсюда. Все дороги слились в одну. Вся моя жизнь вела к этому. Я готова. Стою, бросая вызов линии горизонта. Я должна верить Скоро мы будем вместе.